«Я тут как-то подсчитал. Знаешь, сколько я в этом месяце заседал с Подрезовым? А больше всех членов бюро райкома вместе взятых, не веришь?» «Верим, верим», — ответила за брата Лизка. «Дальше-то что?» Егорша опрокинул в рот стопку, поморщился, сплюнул. «В общем так, Коля, завтра принимаешь бригаду». «Мама, мама!» Весело рассмеялась Лизка. «Чуешь, что тот наворачивает? Нашу Михаила на бригаду ставит». «Чую», — отозвалась Анна от печи. «А председателя Егорша менять не будешь?» «Верно, мама», — поддакнула Лизка и опять рассмеялась. «Уж, коль ты такой большой начальник, то председателя-то в первую очередь менять надо. Слыхал, что люди говорят? Все Анфис Петровну вспоминают». «Да не мешало бы», — с ухмылкой протянул Михаил. Егорша петухом скинул голову, встал. — Поехали. Я тебе докажу, что земля имеет форму чемодана. — Не выдумывай! — строго прикрикнул на него Лиска. — Я-то ведь знаю, какие у тебя чемоданы на уме. Опять рюмки собирать по деревне? Михаил заколебался. На вечер у него была работа. Он еще утром договорился с Ильей Нетесовым, что после обеда приедет в кузницу подтягивать болты и гайки у жатки. Сушь, камень на поле. Жадко скачет, как худая телега. Но с другой стороны, когда ещё заявится в деревню Егорша? А ведь у него, если честно говорить, только и веселье, когда приезжает Егорша. И потом, какого дьявола имеет он право хоть один-то вечер за всю страду побездельничить? Почему у Егорши могут быть выходные, а у него нет? По улице только что прогнали колхозное стадо, и густая пыль стояла на дороге. Егорша, спускаясь с крыльца, пронзительно свистнул, два пальца в рот. Ребётня со всего околотка сбежала к машине, сыпанула по сторонам. "Ну как, поедем с ветерком?" спросил Егорша. "У меня сам другой езды не признаёт". "Можно", сказал Михаил, плюхаясь на переднее сиденье рядом с ним. "Газик развернулся, взвыл, но тут по дороге показалась Уля почтальонша. "Егорша, Егорша!" Замахала она обеими руками. «Ну чего тебе?» Закричал Егорша, высовываясь из-за дверцы. «Из райкома звонили. Срочно велено ехать, чтобы сейчас же...» «Да», — присвистнул Егорша, — «вот наша шоферская жизнь». «Это не иначе подрезав на охоту», — надумал. «Без меня не поедет». Он сказал это не без гордости. Михаил вылез из машины. Ну и хорошо, что все так кончилось. По крайней мере, он хоть Илью ни Тесову не подведет. И он, не оглядываясь, пошагал в кузницу. «Ничего, Коля!» — крикнул ему вдогонку Егорша. «Мы свое возьмем! Будет праздник и на нашей улице!» К Егоршиным выходкам у Пряслиных привыкли. «Каждый раз что-нибудь отмочит». И потом на другой день никто даже и не вспоминал, что он тут трепал на кануне. Но, оказывается, иногда и Егорша говорит правду. Вечером Михаила вызвали в колхозную контору, и Денис Першинов объявил: "Назначаешься бригадиром". "Ну как?" спросил он заметно бледнее, словно для того, чтобы подчеркнуть важность момента. "Справишься, найдёшь общий язык с народом?" «А чего и вон ходить?» «Я покуда еще по-русски говорю». «Валяй, Пряслин!» Вершин взмахнул кулаком. «Покажем, на что способна советская молодежь!» Опять взмахнул кулаком. «Партия тебе доверяет!» И пошел чесать языком. Про эпоху, про восстановительный период, про кадры. Как будто с трибуны высказывается. А ведь было время, и совсем недавно, каких-нибудь полгода назад, нравилось... Очень нравилась Михаилу першинская речистость. Зимой, бывало, приедет на ручьи, да как начнет про международную политику выкладывать, комиссар, кино не надо смотреть. Эх, думала с радость нас, с этим-то мы рванем. Этот не читан, Фисия Петровна, этот нас выведет на светлые рубежи. Михаил так и ушел из конторы. Не сказав ни да, ни нет. Разговор настоящий начался дома. Лиска та ни секунды не колеблясь высказалась за соглашаться надо, ходили при доме будешь, да уж нам дело, сказала мать. И хотя сказала по своему обыкновению уклончиво, без нажима, ты и хозяин тебе решать, агнула-то в стурж в сторону, что и Лиска. Понять Лиску и мать было не трудно. Год предстоял тяжёлый. На трудодни раз на юге засуха, едва ли что дадут. Грибов да ягод не спасли, всё лето пустой лес. Как жить? А если Леон Михайло останется дома, всё-таки будет полегче. Скорее что-нибудь из того же колхоза перепадёт. Вот что было на уме у Лиски и матери. Да и малыи, наверное, так же думали. Петёц и Гришка глаз не сводили с него. А как же деньгами? спросил помолчав Михаил колхозные палочки в налог не берут. Как с деньгами? живо возразила Лизка. Я поеду. Куда поедешь в лес? А что? Люди же ездят, люди. Михаил с досадой махнул рукой. Молчи, уж лучше первым суком задавит. Лизка надулась. В самое больное место попали. Не везёт с ростом. Ну, она ж что, она забралась себе в голову, доведёт до конца. Ты думаешь, с телят метлечь волондаться? Ого, одной воды сколько надо перетаскать, руки оторвёшь. А дрова-то? Сколько я разъездил в эту зиму, мама, есть дела, кивнула мать. Не пугай, не пугай, Лесом, Михаил Иванович. И дали, сказала Лиска, я скорблённо поджала губы. А может и в самом деле это выход. Заколебался Михаил Какие те бабошки каждую зиму в лесу путаются? Неужели она хуже их? Ну, а ты что присоветуешь? спросил он, улыбаясь у феечки. Все прыснули со смеха. Дело было решено. Глава 3. За свои 16 лет ЛИСКА немало натоптала верст. Но все дороги и дорожки, исхоженные ею до этого, в тот же день приводили ее домой. А нынешняя дорога была иная, нынешняя дорога уводила ее от дома. И не на день, не на два, она метится. И тихо, покачиваясь на телеге сзади брата, она задумчиво смотрела по сторонам. А смотреть-то было не на что. потому что как ни смотри, а кроме сосен да еле ничего не высмотришь. Только раз, когда они спустились в ручей, Лиска не на шутку разволновалась. По берегам ручья росла трава, высокий, пожелтевший от заморозков пырей, и она подумала, что хорошо было бы эту траву скосить для звездони, ведь где только они не собирали этим летом траву, а тут вон сколько ее пропадает. И подумав так, она опять перенесла с мыслями домой. Вспомнила мать, зареванную Татьянанку, вспомнила бы сыногих братишек: Петька и Гришка всё утро не сводили с неё своих преданных и ласковых глаз, а потом, когда пришло время прощаться, зарыдали навзрыд. И как она не уговаривала их, как не кричал на них Михаил, гнали с Затейкой до да самой Синельги, босые, посиневшие от холода. Не доорзла, спросил Михаил. С чего? ответила Лиска и сглотнула слёзы. Скоро приедем, 3 версты и осталось. Лошадь повернула налево, телега запрыгала по корневищам. Скоро они выехали к речке, и Лиска увидела на той стороне крутую красную щелью, а на щели белые бараки. Это не Сотьуга? спросила она, вытягивая шею. Сотьуга? Прямо деревня целая. Ну хоть не деревня, а лесопункт большой. Вот теперь лес валят без передышки, круглый год. А вот дорогу большую сделают, трактора завезут. Первый механизированный лесопункт в районе будет. А Егор ж ты как же? спросила, помолчав слегка. На тракториста учился, поедется и год в лес. Не знаю, с кое-зи зубы промочал не хаю. А тебе-то что, не всё равно? Да мне что, я так Выехав из еловой гущи, Михаил остановил лошадь. Слез с телеги, постоял, поглядел вокруг, потом свернул в сторону и начал рубить сосну. Лиска ничего не понимала. Зачем ему эта сосна? Чем не угодило дерево в стане стоит или замёрз с погрец решил. Всё разъяснилось, когда брат свалил сосну. Иди сюда со своим топором, крикнула он ей. И вот тут она догадалась её учить хочет. Она вся вспыхнула: "Я не знаю, ты со мной как с маленькой, не в городе выросла, в лесу". "Ладно, ладно. Потом будешь разговаривать". Пришлось подчиниться. Она достала из-под сена с одной телеги свой топорик аккуратный, с новым топорищем любо в руки взять, брат специально для неё сделал, и подойдя к лежачему дереву, рубанула по суку. — По погону, по погону руби! — подсказывал Михаил. — Вдоль? — Да, и топор к стволу прижимай, не оставляй мутовок. Лиска дошла до вершины сосны, а заодно и вершину обрубила. — Но как? — спросила она, шумно дыша. — Годява? — Пойдет, — сказал Михаил. И поощряюще улыбнулся. — Знатный лесоруб, из тебя получится! После этого они быстро доехали до колхозного участка. Место невеселое. Стоит изба в Низине, ручья большая, приземистая, а кругом ели мохнатые шумят, качаются на ветру. «Вот это и есть наши ручьи», — сказал Михаил, когда они подъехали к бараку. «Здесь на ручьях мы с Егоршей фронт держали». Затем, спрыгнув с телеги, стал объяснять ей, какая из построек баня, какая кухня, какая сушилка. С треском растворилась дверь, и из барака вышел Антипа, Постников, заспанный, с всклокоченной рыжей бороденкой. Покосился насмешливо на лиску, зевнул. «А, подмога приехала! Ну, теперь пойдет дело!» Михаил вскипел, рот у него передернуло. «Ладно, иди куда шел!» «Коже мне, Астахановец, опять нары давишь!» А Лиске так стыдно стало за себя перед братом, что она готова была сквозь землю провалиться. Вошли в барак. Сыро, нетоплено, застоял яча от самосада. В одном окне торчит клок сена, стекла вздрагивают от ветра. Михаил обошел нары, сплошной дощатый настил вдоль стен, остановился возле печи. «Иди сюда, здесь будешь спать». Да тут кто-то уже поселился, сказала Лиска, разглядывая то место, на которое указал брат. Давай где свободно. А ничего, попросим. Она понимала, почему брат хочет устроить её возле печи, тут теплее и в стороне, но ей не хотелось начинать свою новую жизнь с ругани и ссоры с людьми, и она стала упрашивать его: "Не надо, Миша, смотри, ещё сколько свободного места". Чёртas2 Вдруг ожесточился Михаил. Я с четырнадцати лет здесь сплю, сам барак строил. Имею я право на это место. И он не послушался, сделал по-своему. Свернул чужую постель, переложил на другое место. Они занесли ее по жидке. Старую плетенку из бересты, ту самую, с которой раньше ездил в лес Михаил, мешок с картошкой. Туго набили синник для спанья, застлали постель. Печь тут топит на ночь, когда из лесу приходят, — объяснил Михаил. А можно и сейчас затопить. Не надо успеется. Михаил поднял глаза к черному, закоптелому потолку. Сказал, ну, тогда все. Давай еще посидим на прощание. И они сели. Он на скамейку к длинному, во весь барак, столу на крестовинах. Она напротив него, на краешке нарт. Михаил загурив. Ты, совцо это не будь, наготове зубы держи, сожжёшь не публикой, иначе нельзя. Лиска слушала наставление, кивала в ответ и не сводила глаз с красного уголька сигарки. Вот скоро догорит сигарка и брат встанет, а она останется одна. Но ещё раньше, чем догорела цигарка, в барак вошёл старик Постников, и Михаил поднялся. На улице шел снег, первый снег в этом году. Еле стонали, охали. Дорогу-то домой не забыла, пошутил Михаил. А то засыплет снегом и не найдешь. И тут Лизка не выдержала. Обхватила брата руками, расплакалась. Но, ну, сама напросилась. Да я не о том. Я вспомнил, как ты дорогой-то меня сучки обрубать учил. И топорик и сделал. Игайил скочил на телегу, круто завернул лошадь.